Глава четвертая. Виноград. Солнце пекло, и можно было подумать, что вернулся и июль. Но стоило только выйти из крепости на главную улицу предместья, чтобы убедиться в наступлении самой настоящей осени. На головах встречных крестьян, на высоких двухколесных повозках, запряженных валами, на спинах ослов — На земле у каменных оград всюду виднелись корзины, полные яблоками, грушами, а и сливами, виноградом. Больше всего виноградом. Запыхавшиеся от беготни дети держали в руках большие зеленые грозди и жадно жевали, раздувая щеки, вымазанные сладким душистым соком. Прохожие говорили о садах, о винограде, о вине, о ценах на фрукты. Вся окрестность Салдаи, тихая летом, шумела разноплеменным говором и скрипом колес. Груды яблок в садах, согретые солнцем, наполняли воздух пряным ароматом. Белые рубашки садоводов мелькали среди зелени. В виноградниках оживленнее громче говор, шум от работы у тарапанов, деревянных чанов для выжимки винограда. Надо спешить выжить сок из теплых, прогретых солнцем ягод. Такой сок будет лучше бродить, и вино будет крепче и душистее. Солдайские виноделы, греки, итальянцы истри славились своим искусством далеко за пределами своей страны. Самые обширные и шумные из предместий солдаи — восточная. Там главные улицы, широкая базарная площадь, мечеть и католический собор, лучшие каменные дома купцов-богатеев. За его воротами дороги на кафу и лусту. Из калитки широких деревянных ворот купеческого дома вышел цирюльник Рудольфу. В руке он держал небольшой окованный медью ларец. щури глаза от яркого раннего солнечного утра, он оглядел улицу и, надвинув на лоб рогатую шапку, заковылял вдоль высокого каменного забора купеческой усадьбы, потом повернул в узкую улицу. Выступы вторых этажей деревянных домов закрывали свет. В застоявшемся воздухе пахло дымом жаровин, сыростью подвалов, затхлостью непрогреваемого солнцем жилья. Из раскрытых настеж дверей тянуло чесноком, Перепрелами, овощами, загнивающей рыбой. У порогов в двери сидели старухи. В грязной пыли возились чумазые полуголые дети. Из домов и дворов доносились постукивание молотков по железу, виск пилы, поскрипывание гончарных кругов, сип кузнечного меха, гулкие удары тяжелого молота, звон молотков по камню. Над дверями и калитками висели на крюках железные вывески, с изображением молотка, колеса, бочки, наковальни, корзины, ножницы и других орудий или изделий различных ремесел. Улица поворачивала то в одну, то в другую сторону и вела к горе горячих источников, упираясь тупиком в ее скалистые предгории. В этом своем конце улица расползалась ветхими покосившимися лочугами с крышами из кукурузных стеблей, прижатых камнями, и становилась просторной и светлой. За зеленели сады, виноградники и голубели скалы. Рудольф остановился и, щурясь от солнца, снова оглядел улицу. Навстречу ему бежала в припрыжку, пыля босыми ногами, и, хлопая в ладошки, девочка лет десяти, простоволосая, в изодранном длиннополом платьице. Запыхавшись, Она сообщила Рудольфу, что ее отец дома, и братья тоже. На дочерно загорелом лице девочки радостно лучились большие карие глаза и сверкали белые зубы. На одном ухе поблескивало медное колечко серди. «Я работаю с Игнацио в винограднике», — тараторила девочка и рядом с цирюльником. «Я вас оттуда и увидел, вон с той скалы, видите?» «Очень хорошо». — А вот когда ты смотрела на меня со скалы, не видела ли ты, что кто-нибудь идет за мной следом? — Нет, никого-никого не было. — Так вот что, Симонетта, я пойду к твоему отцу, а ты побудь пока здесь, на улице. Да хорошенько смотри, не идет ли кто. Если увидишь, тотчас же беги к нам сказать. Поняла? — Поняла. Рудольф наклонился к девочке и, погрозив ей пальцем, сказал... Это так надо, Симонетта. Непременно надо. Поняла? Да-да, знаю, знаю. Смотри же. И Рудольфу быстро пошел к одному из последних домов улицы, над дверью у которого висела вывеска с изображенным на ней глиняным кувшином. Пройдя темные синие комнату с земляным полом, с высоким очагом, Рудольфу вышел во дворик. В его глубине под навесом сидел, работая у гончарного круга, хозяин дома, широкоплечий мужчина лет пятидесяти, с густыми вьющимися волосами, перехваченными ремешком. Левой рукой он вертел горизонтальный круг, правый формовал кувшин, накладывая спиралью жгуты глиняного теста и обтачивая поверхности изделия деревянным ножом. Увидав Рудольфо... Он отнял руки от круга и, ножом снимая глину с пальцев, пошел ему навстречу. Уберто Сивелли был давнишним жителем солдаи. С Сирюльником Рудольфа он подружился еще тогда, когда тот приехал вместе с новым консулом. Уберто поставлял посуду командирской поварни в крепости. Сирюльник и заказал ему тогда банки и кувшины для своих лечебных настоев. С этого и началась их дружба. Сейчас ей пошел пятый год. «Здравствуй! А где же моя коза? Она, как всегда, помчалась тебя встречать, — сказал Уберто. Я оставил ее на улице. Пусть поглядит там. А что, разве вчера ходил один? Я замечал его и раньше, то в Золотом Баране, то на улицах, а сегодня другой. Вот сейчас проводил меня до дома купца Порчелли. Когда я вышел, его уже не было. Может быть, спрятался. Он подошел к навесу, где старший сын Уберто проверял на полках готовые изделия. Он пробовал нажимом пальца, засохла ли глина кувшинов, мисок и горшков, стоявших на нижней полке, или ударял палочкой, стоявшей на верхней, звенят ли. Марко унаследовал отцовскую сноровку мастерства и способность угадывать качество глины и степень примеси в ней песка древесных опилок или золы поздоровавшись с Рудольфом, марко отошел к круглой яме свидневшимся из нее сводчатым кирпичным перекрытием гончарного горна над ямой змейкой тянулся дымок от сырых дров заложенных в топку марко сказал гончар мы пройдем в виноградник а в случае если кто нибудь придет ко мне Задержи его здесь и скажи, что я сейчас приду. Густая, пронизанная солнцем яркая листва лос уходила рядами вверх по каменистому склону холма. На вытоптанной площадке стоял по пояс в высоком круглом деревянном чане в белой рубахе с закатанными до плеч рукавами, с непокрытой головой второй сын Уберто, Игнацио, имел босыми ногами виноградные грозди. Из отверстия внизу чана сочился в деревянное ведро мутно-желтоватый сок. Над ведром вился рой ос. Увидав отца и цирюльника, Игнацию остановился и, прикрыв глаза от солнца, крикнул. — А где симонета Не могу я один и давить виноград, и таскать ведро. Уберто махнул ему рукой. — Сейчас придет, подожди. — Сядем здесь, — сказал он, указывая Рудольфу. На большой камень. Слежка усилилась, сказал родольфу Наше счастье, что эти молодчики настолько глупы, что их сразу замечаешь. Однако надо предупредить наших друзей, пусть и они будут осторожны. Надо принять срочные меры, чтобы сбить молодчиков пристава с наших следов. Пристав, наверное, решил приготовить консулу неожиданный подарок. А не думаешь ли ты, что он делает это? — С благословения консула и даже по его приказу. — Опять ты за старое, Уберто. — Сколько раз в течение этих двух лет я говорил тебе и до сих пор не ошибался, что консул Денегро — хороший человек, — с усмешкой перебил его гончар. — Вовсе не это, а что он такой человек, который не только не мешает нам, но наоборот помогает. Да, — Да-да, не смейся, именно помогает. — Чем ж тем разве что за эти годы перевешал и пересажал в погреб и крестьяны нашего брата на пятерых меньше, чем его предшественник? И этим тоже. И тем, что он не заодно с сеньорами де Гуаско, как были все прежние консулы, и борется с их жестокостью. Борется чем? Гусиными перьями да бумагой? Чем бы ни боролся, он не с ними. Хорошо. А почему он не противится несправедливости в управлении нашими городскими делами? От всех нас, от малого народа, как нас называют, выбирают в комитет двух человек. Да и то норовят выбрать, кого побогаче, позговорчивее. Сидят там эти выборные, хлопают глазами, а консульские секретари и помощники, досмотрители, расправляются с нами как хотят, дерутся нас последние. Из-за работы в крепости, из-за содержания ночных сторожей. А налоги, а штрафы задушили совсем. Где жду тут твой справедливый консул? Постой, постой, Умберт. Не горячись и выслушай меня. Я вовсе не хочу прощать консулу его несправедливости, но для успеха нашего дела нам надо временно быть заодно с консулом в его борьбе с братьями Дагуаско мешая выполнению их замыслов. И никто не должен знать об этом, даже сам консул. В чем состоят эти их замыслы, я расскажу тебе потом. Рудольф хлопнул рукой по своему ларцу. Мои ножницы и бритвы открывают мне двери и к консулу с его помощниками, и к нашим городским толстосумам, а хорошая работа цирюльника приводит в хорошее настроение и располагает к откровенным разговорам. Вот почему я и займусь сеньорами де Гуаско. А пока что? Что ты хочешь делать? Один? Потом, потом. Главное для тебя вот что. Предупреди всех. Все, что нужно будет сообщить друг другу, будем передавать через твоих сыновей на площади у твоего товара. Я больше ходить сюда не буду. Жди, пока не дам тебе знать, когда...» Калитка хлопнула забор. Рудольф и Уберта обернулись. К ним бежала Симонетта. Подбежав, она быстро зашептала. «Отец там пришел, спрашивает тебя. Длинный синьор с большой книгой». «С книгой?» «Да, он там говорит с Марко». Рудольф встал. «Я не хочу попадаться ему на глаза. Это, наверное, кто-нибудь из крепости. Я выйду оттуда». Пойдемся, монета, ты закроешь за мной. И Рудольфо быстро пошел в глубь виноградника. Надо бы все-таки узнать, кто это пожаловал Куберту. Подумал он и, когда прощался с девочкой, громко сказал, ⁇ Скажи, отцу, что я буду на базаре через два дня ⁇ Уберту пошел к дому. На встречу ему из калитки появились двое. Один, высокий и худой, был в плаще и широкополой шляпе, другой толстый и маленького роста в белой рубахе. Первый широко шагал длинными, худыми, как у цапли, ногами, гордо подняв голову с острым носом и гусиным пером за ухом. Из-под плаща виднелась толстая книга. Второй, в феске на круглой голове, с синевой плохо выбритых щек, семенил рядом на кривых ножках путаясь в широких шароварах, перевязанных внизу у войлочных туфель. В первом легко было узнать чиновника Генуэсса, а во втором — грека-переводчика консульского управления. Коверкая итальянский язык, он крикнул Уберто. — Ты что ли хозяин виноградника? — Я. Чиновник зашагал к Тарапану, грек и Уберто пошли за ним. Увидев их, Игнацио сел на крайчана. Симонетта с ведром в руке испуганно смотрела на длинноного человека. Он молча оглядывал тарапан, поводя носом, словно обнюхивая все вокруг. Потом закинул полу своего плаща на плечо, поставив ногу в красном чулке и мягкой туфле на камень, раскрыл на колени книгу, взял из-за уха перо и обмакнул его в железную чернильницу, висевшую на поясе. С пренебрежительной улыбкой, гнусавя, он спросил у Берто, «Почему ты пользовался водой для твоего виноградника, не в очередь, установленную правилами?» И, не дожидаясь ответа, продолжал, «Ты знаешь, что подлежишь штрафу, каковой внести обязан в течение трех дней». «Как тебя звать?» «Почему не в очередь?» — крикнул Игнацио. «Откуда это вы взяли? Мы знаем нашу очередь и исполняем по правилам». «Это нам только что подтвердил ваш сосед», — сказал переводчик. «Старый грек — врун и собака!» — горячился Игнацио. «Грек весной украл у нас шесть кустов. Мы тогда жаловались на него. Нам ничего не вернули. Он вор и собака». «Замолчи!» — закричал чиновник. «Не обращайте внимания, миссер-смотритель», — сказал переводчик. «Они в вечной ссоре с соседом». «Как тебя звать?» — снова спросил смотритель и, получив ответ, заскрипел пером по странице книги. игнацию не вытерпел. Он выскочил из чаны и, подбежав к переводчику, крикнул. «Ты сам грек! Из-за своего стоишь!» Он украл наши кусты, и он же нажаловался на нас! Он хочет взять все кусты, а ты скажи, сколько с него за это получишь? Мы не должны платить, понял? И не заплатим!» Игнацио, грозя кулаком, наступал на Грека. Тот втянул голову в плечи и спрятался за смотрителя. «Замолчи!» — прикрикнул смотритель и, сняв ногу с камня, захлопнул книгу. «Вот что, парень!» Я приказываю тебе явиться к начальнику караула Восточных Ворот. Если ты этого не сделаешь, тебя возьмут силой. А ты, обратился он к уберту, внесешь штраф, иначе будешь арестован. Смотритель повернулся и зашагал к калитке. Словно трепье на огородном пугале болтался плащ на его узких плечах и, словно разжиревшая собачонка, Крутился у него под ногами толстый грек. — Черти, проклятые! кричал он вслед Игнацию. — Попадись ты мне, жирный кабан, я тебе голову отверну! — Перестань, Игнацию, — строго сказал Уберто. — Криком не возьмешь. — Никуда я не пойду! Пусть вяжут, пусть бросают в погреб! Не пойду! — не унимался Игнацию. — А ты что, глаза вытаращила? — крикнул он Симоните. «Живо ведро подставляй!» И, вскочив снова в тарапан, он так сильно замесил ногами, что брызги полетели высоко вверх.